Часть третья. Блев на сковородке. Самое страшное в войне — понять врага. Понять — значит простить. А мы не имеем на это права. Сотворения мира не имеем. Сергей Лукьяненко. Ночной дозор. Глава первая. 1707 год. Апрель, 19 -е. Окрестности Гданьска, Тула. Светало. Из горизонта стали пробиваться первые лучи солнца, подсветившие серую предрассветную хмарь. И сквозь обрывки тумана к пляжу сразу же устремились большие шлюпки, груженные солдатами. Одна за одной похрустывая льдинками, которые уже были довольно слабы и не выдерживали такого напора. Минута, две, и шлюпки стали утыкаться носом в песок. Каролинеры выпрыгнули на берег, а морячки, что сидели на веслах, почти что сразу погнали шлюпки обратно. к Кораблям, что вечером бросили якоря тут, недалеко от Гданьска. Все происходило ловко и быстро. Но главное, совершенно неожиданно для поляков, которые лишь накануне получили в Варшаве от шведского посла бумаги об объявлении войны. Под самый вечер, чтобы и сна великого канти лишить, и не дать ему никак отреагировать, ну и формальность соблюсти, ведь на следующий день можно было уже действовать свободно. Война объявлена чин по чину и, ну ладно, не чин по чину, а не красиво. Однако формально все чисто, и предъявить королю Швеции за такое никто ничего не сможет. Уже через час после высадки первые шведские отряды стали подходить к городу Владиславово, занимая его. Ведь еще даже и не рассвело так что на ногах была лишь только всякая прислуга, встающая с первыми петухами. Это был небольшой, прямо-таки крохотный городок у основания косы Межея-Хельска. Всех укреплений два форта. Они прикрывали порт, который был воротами Гданьска, ведь именно тут можно было полноценно высадить армию. В первой волне десанта на Владиславово были задействованы достаточно скромные силы — два батальона. Один выгрузили на песчаную косу, а второй — с западнее города, чтобы сразу навалиться с двух сторон. Всего два батальона. Но и их казалось избыточно много для совершенно ничтожных сил защитников. А все потому, что еще зимой Великий контист стал выгребать из гарнизона всех более-менее боеспособных бойцов, оставляя там только совсем уж не ликвид в лице стариков, больных и увечных. Послышались первые выстрелы. Редкие. Разные. Тут и мушкеты подавали голос, и пистолеты тявкали, перемежаясь криками. Это польские бойцы, в основном ночевавшие в городе, пытались прорваться к фортам, постоянно натыкаясь на шведов и невольно вступая с ними в неравный бой. Масштаб-то события никто из местных пока не понимал, да еще и с просонья. Вот небольшие отряды наземных солдат и становились для них сюрпризом. Фатальным сюрпризом, ибо их попросту отстреливали, как куропаток но ну, а какую еще реакцию мог вызвать у шведов польский солдат, бегущий по улице с оружием? Один форт проспал нападение, в него просто зашли. А вот второй форт успел отреагировать, там услышали выстрелы и от греха подальше затворились. Так что шведы, сблизившись, открыли огонь из ручных мортирок. Достаточно массивный и губительный. Закидывали малые гранаты даже в артиллерийские бойницы, где замечали движение. И иногда порождали тем вторичные взрывы, ну и крики. Много криков, в основном матерных, так как взрывы даже маленьких гранат в закрытых галереях изрядно били по ушам. Часть же шведских бойцов, пользуясь полным огневым доминированием, Стали забрасывать кошки и по веревкам полезли наверх, чтобы открыть уже ворота и покончить с этой пустой вознёй. Короткая заварушка, несколько мушкетных выстрелов. Пара каролинеров упали со стены прямо на своих товарищей. Но сопротивляться внутри форта особо-то и некому было. Просто дежурная смена чуть за два десятка стариков и увечных. Остальные оказались в городе на постое и так и не сумели оттуда прорваться. Четверть часа. Ворота отворились, и королинеры со шпагами наперевес ринулись внутрь, завершать начатое. Так что в скорости польский флаг на флагштоке этого форта дрогнул и пополз вниз, чтобы чуть погодя на его месте взвился шведский. Не прошло и трех часов с начала высадки, как этот небольшой городок оказался взят, и в его порт стали заходить большие торговые корабли, высаживая солдат во множестве, а позже и артиллерию с припасами выгружая. «Шведское вторжение в Речь Посполитую началось». Никита Демидов отхлебнул чая и приятно поморщился. Горячий, в меру. Ароматный, вкусный, слегка терпкий. Он перенял эту моду от царевича пить не чистый чай, а всякие сборы на его базе. С фруктами сушеными, ягодами, листиками всякими, корешками. Сам не выдумывал, подсматривал в кофейне московской, где бывал специально расспрашивала о составе наиболее понравившихся ему вариантов. И у себя, в Туле, заводил обычай пить их. «Что кривишься?» — спросил он у собеседника. «Не могу смотреть на тебя». Испоганился. «Бесовской напиток пьешь». «А чего же бесовской?» «Ваньку ты не валяй!» «Ну, не сказано о нем в Святом Писании. И что? Там и о клюкве твоей, любимой, не сказано, я о груздах соленых, которые мы с тобой оба уважаем, да и много еще о чем». «Это пустое», — отрезал собеседник. «Отчего же пустое? Как сказано в символе веры? Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». «Так, что ли?» «Так», — хмуро кивнул собеседник. «Творца всего видимого и невидимого, то есть всего, что ни на есть, и чая, и кофе, и табака, и клюквы, и груздей, и прочего иного. А ты думаешь, что Святое Писание, как его, а... анциклопедия? И там все сущее должно перечисляться, а?» а другом там». «Да где же ты набрался этих слов иезуитских?» «Так в чем слова-то мои неверны?» «В сути!» «Ойли!» — усмехнулся Демидов. «В сути!» «Так ты поправь!» «Сказано! Творец всему!» «Значит, всему, разве не так?» «Оставим это!» «Ну, оставим, так оставим!» — пожал плечами Демидов. «Ты вот, отведай!» Чай сей недавно сам только познал. С сушеными кусочками персика и айвы. Персик ты знаешь, а айва — это такая штука вроде нашей груши или яблока, только другая. Так есть, упаси Господь. Вяжет зело, а вот ежели немного и в отвар дело славное. «Ты же знаешь, я сей бесовской напиток не пью!» «Так ты скажи, отчего бесовской-то?» «Молчишь? А коли молчишь, что стало быть, меня не уважаешь. Брезгуешь угощением, так, что ли?» «Ты дурь-то не гони!» «Тогда отведай!» — с нажимом произнес Никита. Собеседник поморщился. Встретился с Демидовым взглядом. Побуравили они друг друга недолго... Но гость, увидев решимость нешуточную у Никиты, тяжело вздохнул и потянулся за заваренным чайником. «Ты на палец заварки наливай в чашку, а потом кипиточку из самовара». Тот нехотя послушался. Сделал, как просили. И было потянулся к блюдцу, чтобы в него этот напиток вылить, но Демидов его остановил. «Так ныне не делают». Обсвинячиться можно. Просто подуй и маленькими глоточками отпивай, как я, сразу из чашки. Вот, да. Как? Это вкусно? Вкусно? Если скажешь, что нет, то ты будешь моим кровным врагом. Это лишнее, усмехнулся собеседник и нехотя добавил. Напиток действительно вкусный. А теперь немедленно вот это указал никита на одно из лакомств в блюде немного большой кусок даст слишком сильный вкус но если взять чуть чуть собеседник усмехнулся и отведал угощение а потом еще отхлебнул чая ну вот и ты перешел на темную сторону фыркнул демидов отчего его вязовить чуть этим глотком чая не подавился «Да шучу, я шучу!» «Видишь, ничего дурного не произошло. Вкусный напиток, не более. А ты сколько шума вокруг этого развел? Будто тебя заставляют душу заложить самому сатане!» «Шуточки у тебя!» «Да я что? Вот Алексей Петрович, бывало, что-нибудь скажет, так хоть стой, хоть падай! При крайнем визите я к нему захожу...» Он уставший, весь в бумагах, да и я после долгой дороги. Но он глянул на меня, да возьми и скажи. Ах, это ты, переходи уже на сторону зла, у нас есть печеньки». «Что, прости?» — захлопал глазами Визави. «Печеньки!» — расплылся в улыбке Демидов. И рукой указывает мне на вазочку. «Откушал, весьма необычные». С изюмом, но их сила в каком-то странном тесте. Изюм же только оттеняет вкус. И часто он так шутит? Так, не часто. Но бывает. Он вообще уважает шутки-прибаутки. Хотя сам же от того и страдает иногда. С такими остротами сие неудивительно. Слышал ли, что Наталья Алексеевна, сестра царева, замуж поначалу не хотела? как не слышать. О том всем было известно. Ведь клиния к ней многие подбивали. Вот. После того года, что Софью и многих иных побили, осталось Романовых всего трое. Царь, сын его, да сестра. Вот он и стал Наталью Алексеевну подбивать уже выйти замуж да детей нарожать. Ну, сынок, и пошутил тогда. На ушко ей шепнул, как отца смутить. Она и рада. Стала Петру Алексеевичу рассказывать, как негру хочет большую в мужья. Отвадила его тогда. Говорят, царь наш государь после того разговора крепко напился. Думала, она помешалась, да только ненадолго отступил. И нашел подход к сестре. Ну и ей стыдно стало за свой поступок. «Шутничок!» — фыркнул собеседник. «Вот уж точно! Бесенок!» «Ты думаешь что говоришь!» — резко посерьезнил Демидов. «Так прозвище ему такое дали, Али не слышал. Он даже перед стрельцами не стал от него открещиваться. Коли головы лишиться не желаешь, забудь о нем. Неужто донесешь?» «Я? Нет!» Но ты ведь и не только мне ляпнуть такое можешь. Алексей Петрович, он многоухий. Усвоил ли? Усвоил. Ну так вот, слушай дальше. С Натальей Алексеевной вышло все ладно. Отшутилась она, брата смутила негрой. Он и отстал, а потом и не требовалось. Вот царевич и сам решил так же. А ему зачем? ну а то ты не знаешь оскалился сально никита он то хотел добрака хранить чистоту но настояли да и сам слышал слухи о нем дурные стали распускать то о том что он кормилицу свою пользует то о том что солдат голову тому болтону уже сняли так ты ведаешь о том Он и ко мне приходил, подсобить уговаривал, но в такую грязь я ввязываться не стал. А потом узнал, что исчез он, словно и не было. Ну и погодя, людишки его исчезли, через которых он по кабакам шепотки пускал. Тут великого ума не надо, чтобы понять, чем его болтовня закончилась. Вот и я говорю, Алексей Петрович многоухий. Вы там даже промеж себя думаете, что сказываете. — Ну так и что? — пошутил Алексей Петрович. — А дальше-то что было? — Неужто тех девок черненьких ему под шутку и привезли? — Ну так, — оскалился Демидов. — Говорят, он поначалу даже не знал, как к ним подойти, непривычно ж. Ему, я слышал, подсказали расплылся в пошлые улыбке собеседник говорят что все его горничные ныне брюхатые ходят сам видел так и есть как он только решился страшные же как черти не скажи кожа темная от светло коричневой будто сильно загорелой да почти что черный это отпугивает но ежели привыкнуть — Ничего. В остальном ничего особенного, а некоторые ликом так и вообще красавицы, даром что худые. — Худородные, что ли? — Не, просто худые. Мне шепнули, что царевич таких любит. С жира, говорит, одни болезни. — Блажь все это. — Блажь, — согласился Демидов. — Хотя, признаюсь, есть в них что-то... «Гибкие, как кошки!» Даже я грешным делом иной раз заглядывался. «На трудья хама!» — фыркнул собеседник с пренебрежением. «Нету в тебе любви к людям, нету! Все у тебя плохие! Не по-христиански это!» «А за что их любить-то? А за что вот так с грязью мешать? Ты же их даже не видел!» Кстати, по-русски уже маленько лопочут, рассказывают всякое о жизни своей старой. Каждая, как оказалось, непростая. Все дворянки, ежели по-нашему, а парочка так вообще из семей на вроде наших боярских. — Брешешь! — Вот и крест! — перекрестился Демидов. — Сам не поверил, но царевич пояснил. Они не огрубели, особенно руками, только от того, что тяжелым трудом не занимались. И невинность сохранили по той же причине. «Чудные дела твои, господи!» «Это я тебе для чего говорю?» «Помнишь, ты рассказывал про слухи? Царевич до нашего человека не любит, даже баб себе каких-то бесовских взял». «Помню. Да и сейчас о том поговаривают». Хотя после истории с тем болтуном заупокоенным — осторожнее. Голова-то она одна. Если ее снимут, даже просто подержать а потом обратно приложат, легче не станет. Так вот, знай, то не от умысла, а от шутки. Я бы на его месте после такой шутки рот на замке держал. «У всех есть свои недостатки», — улыбнулся Демидов. Алексей Петрович в тот разговор наш сказал «Шутка, да, она жизнь продлевает». И не было бы счастья, да несчастье помогло. Девки-то ладные, по его вкусу самое то. Да и родичи у них есть, через которых он африканскую торговлю вести мыслит. И детишек своих от этих туда поставить. «Да шутится он, ой, да шутится!» Покачал головой собеседник, но уже беззлобно, скорее соболезненно. «Знал бы ты, сколько он трудится!» — махнул рукой Никита. «Без шутки давно бы слег. Ты позвал-то меня чего? Шутки обсуждать?» «Люди мне твои нужны. Вот так просто? Просто, да не так. Тридцать тысяч пудов в день в Перми ныне льют чугуна». И то ли еще будет. Его едва успевают вывозить. Да еще и шведский покупается. Там поменьше будет, но тоже убедительно. И что ты от меня хочешь? Сейчас царевич только с государевыми полками строит чугунную дорогу от Перми до Москвы. Но их не так много. И других им дел хватает. А чугуна много. И в Перми ныне под открытым небом рельсы складывают ибо делают их много больше, чем в дело идет. «Что ты от меня-то хочешь?» — с раздражением спросил собеседник. «Чтобы твои люди занялись строительством чугунной дороги». Алексей Петрович попросил. «То мой интерес. Какой именно дороги?» «Да от Тулы до Москвы от Тулы на юг, до Иванозера, а после — на Белгород и Курск». «И в чем твой интерес?» «Через Каширские заводы ее проложить. Железо мне дешевле и проще возить станет. Да под Москвой ныне торф добывают, много, а мне топливо надобно, сколько ни дай, все уйдет». «А к иван чего тянешься?» «Так чего уж, к Дону товары возить, дело славное, да и оттуда». «Я от Алексея Петровича слышал...» что там по Нижнему Дону залежи угля каменного, много, очень много, а под землями Курскими и Белгородскими руды железной богата. Достать ее непросто, но...» Никита Демидов причмокнул. «Если выйдет, никакой Урал не сравнится, и за три-девять земель ехать не придется». Собеседник молчал, думал. «Ну так что?» «Наша с того выгода в чем?» «Сам же сказываешь. Чугуна много, да так, что вывозить не успевают. Это сейчас. Дай срок, вывезут. наша царь-то с царевичем не днем мыслит и не годом. Если все пойдет так, как идет, то через двадцать лет в десятиро чугуна мало будет. И особливо его передело. Али в Перми не справятся». Суровые там места, людей мало и еды, а под Курском до да Белгородом благодать. Еда на полях, руда под ногами, да и уголек совсем недалече. И куда же столько чугуна? Залиться им, что ли? Товаров делают из него много, и все уходит, и уйдет. Частью у нас тут среди людей, частью в Персию, а частью и в Дальние Дали, в ту же Африку. Она же необъятная. Там народа, как несколько десятков держав наших. Да. Так что спрос есть, ежели цены не задирать. Ну и передел. Его требуется столько, что ух! Слышал ли? Корабли государь из него делать мыслят Пока набор лишь. Но и там десятки, сотни тысяч пудов надобны. «Царевич сказал, коль с дорогой то справимся создаст с нами на паях кумпанство и подскажет, как туруду добыть. Там ведь хитро надо. И без его машин огненных не совладать. Глубоко копать надо, а там вода. Без них не откачать». «Ты ему веришь?» — кивнул Визави. «А нам-то с чего? Мы для него враги, сатанисты». «Не дури!» Нахмурился Демидов. али мало тебе, что после Рождества собор поместный Аввакума мучеником признал, а Никона Анафеме предал? Это слова. Ни разу я не слышал, чтобы Алексей Петрович слово свое нарушал. Да и не слова это, а дело. А ли правда в тебе бесы сидят? За языком-то следи, скинулся собеседник. Так и ты, дурь, не мели. Он предложение сделал, нам решать. Я-то обеими руками за. Но без тебя мне, браться не резон. Людей нет, а те, что есть, все предели с головой. И еще столько же надо. Подумай, поговори со своими, а ежели кто еще удумает, и тех устроим. — И где кровью подписываться? — усмехнулся собеседник. «Я тебе про шутку с негрой не зря сказал», — серьезно произнес Демидов. «Знал, к чему сведешь. Ты слишком предсказуем. Неужто ты мыслишь, что я дьяволу душу продам?» «Алексей ищет мира, ты — войны. Причем войны пустой и дурной, словно одержимой». Я почему у тебя спрашивал про бесовской напиток? Аля не понял еще. Потому что это просто кто-то дурости в голову твою втемяшил, да теперь хоть с головой ту дурь снимай. Обманом и ложью тебе дурь вложили, ибо тот и символ веры отрицает, и лишь к злобе ведет пустой. А кто у нас отец лжи? Что молчишь? Ты думай, думай. Царевич сделал все, чтобы прекратить раскол. Со всей душой к вам повернулся. Ишь, со всей душой! Я не хочу пугать или угрожать. Но ты совершенно не знаешь Алексея Петровича. Плюнь ему в душу, и тебе станет очень стыдно, когда ты предстанешь перед Богом. Ты серьезно? Да и когда это еще будет? «Хохотнул Визави. «Вот сегодня плюнешь, а завтра представишь. Демидов не шутил. Даже его взгляд как-то изменился. Стал печальным, что ли. И каким-то настолько нехорошим, что собеседник осекся и как-то напрягся. «Все так плохо?» «Хватит!» «Просто остановитесь! Не доводите до греха! Терпение царевича не безгранична! А уж если его понесет, причуды Петровы вам детскими забавами покажутся!»